Глава 2. За окном машины быстро мелькают улицы. Сашка так и продолжает засыпать Яна вопросами, тот любезничает не специально, а действительно проникается к мальчику симпатией. В людях чувствуется фальш, особенно в адрес детей. Я молчу. Дикое напряжение тягучей лавой растекается по телу. Нервы. В последнее время я плохо справляюсь со стрессом. Стрессоустойчивости и вовсе нет. Работа корректором. Я полностью отсекла себя от общения с людьми. Я больше им не верила, особенно мужчинам. Я смотрю в зеркало заднего вида и изучаю до боли знакомые лоб, брови и сосредоточенный прищур родных глаз. Не родных, бывших, мы чужие. Повторяю как мантру и прикусываю нижнюю губу до крови. Какой же надо быть дурой, чтобы продолжать испытывать искренние чувства к одному из представителей стембольских. Они жестоко обошлись со мной. С нами. Молодую девушку, беременную, вышвырнуть практически на улицу. Без сожаления и сострадания. А он? Чем Ян лучше своих родителей? Если он сейчас сидит здесь и спокойно управляет машиной, значит, все благополучно закончилось для него. Он ничего не сделал или не захотел сделать. «Мам!» — тянет меня за руку Сашка. «А мы еще раз покатаемся на машине Яна?» Я совершенно обескуражена и теряюсь, не зная, что ответить сыну. «Милый, в службе такси много разных машин. Вряд ли мы еще раз сможем позволить себе такую недешевую поездку». «Я не хочу выглядеть нищенкой перед Яном. Я много раз представляла эту встречу. Нашу встречу. Но воображение, где я красивая и независимая, — это одно, а суровая реальность — другое». Ян молчит, делает вид, что пропустил мимо ушей моё объяснение ребёнку. Я в тревоге считаю минуты до того момента, как смогу выйти из машины, сгрести в охапку сына и отгородиться от стембольского младшего хотя бы подъездной дверью. «Ура!» — кричит сын. «Рыжий слон, мы дома!» «За тягостными размышлениями я совершенно пропустила тот момент, когда мы въехали в знакомый район. Сын всякий раз, узнавая любимый магазин игрушек, радовался, что скоро мы окажемся дома. У нас эта привычка переросла в целый ритуал. Во всех интересных местах, где мы побывали, искали некий ориентир. Недалеко от дома — магазин игрушек, в центральном парке — маленький пруд. Рижская 8, глушит двигатель Ян. Вот зачем он это делает?» Почему не проверяет поступившую оплату по выполненному заказу? Мужчина отстегивает ремень безопасности, плавно открывает дверь и выходит на улицу. Я только и успеваю, как рыба, открывать рот и хватать безмолвно воздух. В глазах плывут черные точки, и кажется, что я сейчас упаду. Ян открывает дверь с моей стороны и протягивает руку. «Это вовсе не обязательно», — язвительно отвечаю и игнорирую галантный жест со стороны Стембольского. «Тариф бизнес обязывает?» «Я замечаю, что в глазах Яна заплясали чёртики. Он явно получает удовольствие от происходящего. Желание клиента — закон». Он отстраняется, огибает машину сзади и тот же галантный жест проделывает с Сашкой. Отстёгивает ремень, проверяет, не натер ли он ребёнку шею, подаёт руку. Я едва сдерживаю, чтобы не выругаться. Нервы, словно оголённые провода, разлетаются из стороны в сторону и начинают коротить. «Спасибо, не надо. Саша, я помогу». Вклиниваюсь между Яном и сыном. Подсознательно я пытаюсь избежать их телесного контакта, чтобы зов крови не сработал. «Мам, ключи!» Я подхватываю Сашку. Несмотря на то, что ребенок мокрый, я плотнее прижимаю к себе сына. «Ключи!» — повторяет он. Я спохватываюсь, расстегиваю сумку и начинаю поиски для нашего очередного ритуала. Когда мы подходим к подъезду, Саша открывает двери, прикладывая цифровой ключ к панели домофона. Так ребенок ощущает себя взрослым, помощником. «Пока!» Саша машет Яну рукой, а я, не поворачиваясь, пытаюсь ускользнуть от своего болезненного прошлого. И даже не попрощаешься, летит острием кинжала в спину брошенная реплика. «Рина!» От того, как он произносит мое имя, я спотыкаюсь, едва удерживаюсь на ногах и застываю. Ноги словно два бетонных столба. Не сдвинуть, не пошевелить пальцами. Что же ты никак не угомонишься, Ян Больский, или мало причинил боли и решаешь дожать ситуацию? Прощай, Ян. Чеканю каждое слово, неимоверным усилием воли сдвигаю себя с места, словно ледокол, и спешу к входу в подъезд. Только когда железная дверь примагничивается доводчиком к замку, выдыхаю. Больно. Мне до сих пор больно видеть этого мужчину, знать о его предательстве, ненавидеть или нет. «Где ты была?» — сын калашматит по кнопке вызова лифта и смеется. «Саша, так нельзя. Кнопка может сломаться. Лифт застрянет». Тогда нам придется идти на десятый этаж пешком, а ты весь мокрый, включаю назидательный тон учителя в адрес ребенка. Ненавижу такие моменты, где ты на правах родителя должен провести черту между можно и нельзя. Еще бы это работало, столько книг по воспитанию мною прочитано, а результат один мой ребенок постоянно проверяет рамки дозволенного и пытается взять первенство в наших отношениях. Может, это потому, что в нашей маленькой семье только я и он стискиваю челюсти до зубного скрежета. Терпеливо убираю руку сынишки с кнопки и стараюсь перевести дыхание. Сердце стучит, а ребра как бешеное. Встреча с биологическим отцом Сашки совершенно выбила почву из-под ног, и спутала все планы. Трясу головой и смотрю, как на табло над дверями лифта меняются этажи. Нельзя себе позволить сейчас думать о семействе стембольских. Лучше поразмыслить, как установить доверительные отношения с сыном. Наверное, когда он станет старше, все изменится, и я еще буду скучать по таким милым нелепостям, как детское непослушание. Убеждаю себя, все будет хорошо. Вновь бросаю встревоженный взгляд на Сашку. Правильно ли я поступаю, что в нашей жизни нет мужчины? Возможно, если бы я не была однолюбом, то уже давно могла бы выйти замуж, найти настоящего друга ребенку и быть счастливой. Мам, чего застыла? Пойдем. Двери лифта открываются, и металлический голос оповещает о выборе нужного этажа. Дома мы спешно снимаем всю мокрую одежду, я включаю кран с горячей водой, теплое испарение ложится крупными каплями на керамическую плитку. Беру мочалку, выдавливаю цветной гель для купания, который так нравится сыну, и начинаю интенсивными движениями растирать Сашу. Хочу пить. Немного требовательный плаксиво затягивает ребенок, когда я стираю влагу с детской кожи махровым пушистым полотенцем. Сейчас, подожди минутку. Мама поставит твою одежду на стирку, а потом я заварю тебе травяной чай с медом. Фу! тянет Сашка, гадость! Сама пей свой чай. Я хочу обычный, сгущенку и блинчики. Заболеешь, натягиваю банный халат на ребенка и быстро завязываю крупным узлом пояс. В садик не пойдешь, Петьку не увидишь. Будем сидеть дома. Ну и ладно, не моргнув, заявляет сын, и с деловым видом проходит мимо меня. А Петька, твой дурак! Сын оборачивается на мгновение и корчит забавную рожицу, затем хмыкает и выходит. Я растерянно моргаю, смотрю моему маленькому победителю неслуху в спину. Блины так блины. Иду на поводу в очередной раз. Прохожу в кухню, открываю холодильник, молоко, пять яиц. Ставлю продукты на небольшой столик, что еле уместился в крохотном помещении на несколько квадратных метров. Я тогда в положении не сильно расстраивалась, насколько мне досталась маленькая квартирка от бабули. Крыша над головой, свой угол. Вызывали только восторг. В доме Стамбольских мне никогда не нравилось. черно белая тона в интерьере, дорогая мебель, хрусталь, лучшие зеркала. Все это напоминало больше дворец королевы из-за зеркалья. Холодный и неприветливый. Так и перемещаюсь по кухне от стола до плиты. Сашка кричит. «Мам, смотри, какой сильный дождь!» Реагирую мгновенно. Убавляю газ под сковородой. Так привычнее быть сыном на одной волне, не игнорировать детское обращение. Отдергиваю гипюровую занавеску, еще доставшуюся от бабушки. Смотрю на дождь, затем на уличный асфальт. Сердце пропускает несколько ударов. Машина Яна до сих пор стоит в нашем дворе. Он так и не уехал. Сидит внутри. Я замечаю тусклые блики внутри салона от подсветки телефона. «Что же тебе не живется спокойно, Стэмбольский?» Тихо бросаю в оконное стекло, оставляя на гладкой поверхности жаркое дыхание. Я провожу указательным пальцем и ставлю на запотевшем участке знак вопроса.